К анасуба. Глава 9. <свят> ну, и что бы так и случилось? Куда он делся? Он рядом? Эвеса и кого посмотрели друг на дружку, когда услышали, что я спросил. В любом случае место он покинул. А нам нужно уже поскорее убираться отсюда. После выхода из комнаты мы обнаружили, что другие авантюриста поведели всех големов на палубе, а сигнал прекратился. Все уже потихоньку были готовы уходить. Они спустились вниз по веревкам, и вот он тоже был здесь. Присмотревшись, ребята несли останки руководителя вниз и положили их в ящик. Наверное, они планировали похоронить его на общественном кладбище в городе. Но мы спускались вниз и направлялись в сторону, где была Даркнесс и Мегумин. Я понес Мегумин, которая отдыхала в тени, проходя через толпу авантюристов, погруженных в победную атмосферу, и вот мы уже у Даркнесса. Она стояла гордо прямо перед самым городом. В отличие от авантюристов, которые аплодировали, Даркнесс единственная серьезно смотрела на крепость. Эй, Даркнесс, мы уже уничтожили сердце разрушителя. Все кончено. Расслабься немножко. Если честно, я смертельно устал. Давайте в особняк вернемся. Мы должны съесть сегодня что-нибудь вкусненькое. Даркнесс тихо ответила. Это ещё не конец. Я чувствую запах сильного противника и зловонь опасности. Эта штука всё ещё опасна. В ответ на слово Darkness крепость дрожала и громко зашумела. Э, я же вырвало сердце. Спокойно. Успокойтесь. В такое время должно быть что-то в городе случилось. Казума, пожалуйста, постарайся. Только не режь красный и белый провод, хорошо? Да стой, Даркнесс! Ты говоришь о бомбе? Подожди, почему мы обсуждаем разрушитель? Стой, почему он вообще движется? Мы же удалили ядро! Не только мы. Другие авантюристы почуяли неладное и бежали от разрушителя. Блин. И что нам делать? Наверное, накоплено внутри тепло, как-то начинает выходить. Черт, не могу телепортироваться. Ах, что делать? Что делать? Тепло выходит из его передней части. Блин, Жаржа расправит город. Казума, я не хочу этого слышать! К казума, Казума, придумай что-нибудь, пожалуйста! Аква прервала, и Ви сначала высказывать свою снова просьбу. Я не могу думать ни о чем, либо кроме этого... Эвис начала опрашивать авантюристов вокруг нас и постепенно схватила и прошептала ей на ушко: "Висс, ты чего творишь? Другие авантюристы не знают, что ты можешь использовать иссушающее касание. Если они узнают об этом, поймут, что ты лич. Я-то человек ладно, могу позволить им осмотреть меня, но висс, для тебя это будет конец". "Ну, но, но я смогу взреб остановить и поглотить ману". Я протянула руку и остановила висс на месте. Я тоже могу его использовать, так что поглощу ману от кого-нибудь и передам её тебе. На это нужно будет дополнительный шаг, но это единственный способ. Иссушающее касание может поглощать ману и передавать её тоже. Человек с большим запасом маны среди авантюристов, по-моему, это... Эй, hey, Даркнесс! не будешь упрямиться. Давай спешим. Чем дальше, тем лучше. Начнем с самого начала. Если так подумать, долги у нас действительно довольно большие. Если город уничтожить, то будет все хорошо. Эй, та! Иди сюда. Та, кто богиня себя зовет. Да-да, ты. Я потащил девушку, которая слишком громко продумывала свой план. Чувствовала, что запас маны у нее намного больше, чем из всех здесь взятых. Аква не могла устоять перед моим неожиданным применением иссушающего касания и взвизгнула: "Ихикони, ты что творишь?" <сосит> Аква: "Я делаю это только потому, что это очень срочно. Слушай внимательно. Я дальше передам твою ману Вис, чтобы позволить ей использовать взрывного разрушителя. Это решающий момент." "Да не хочу я! И почему я должен делиться своей маной с ней, Житиу?" Услышав, что сказала Аква, я повернулся и глянул на Вис, которая несколько раз кивнула с бледным лицом. Когда я впитал немножко твоей маны, самое моё физическое состояние намного хуже стало. Это как есть пищу, которая тебе не подходит. Но то, что сказала Аква, вроде бы была правдой. В этом случае остаётся выход главного героя. Мегамен сползла с моей спины и постепенно встала.